Авдотья! Авдотья! Фух Ну куда ты запропастилась? Вот глупая баба. Авдотья! Ну чего ты? Чего-чего? Чего? Куда мой нож сунула? Да лежит, где всегда. Лежит? Он не лежит. Я смотрел. Ну хорошенько посмотри. Да что ты меня учишь-то? Чтоб сейчас же мне был нож. Ну вот же он. На сколько разов этим тебе говорю, Клади мой нож отдельно, Матюша. Так ты сам клади его на свое местечко. Сам, сам, сам, сам, все, все сам. Дал бог вот бестолковую бабу. Но. Да, но засколи кози рога. На да. три дня буду на озере. Надо смотреть с Настей. Соль положила? Положила, Матюш. Но Теперь бы вот и с рыбы с этой отстать бы тебе, Матвей, от озера. А ты тягаешься с арендателем. Не твое бабье дело. Ну, конечно, Ахметов богатеющий человек. Затаскают по судам. <кхот> ну, не мели языком-то, я тебе говорю. Ну, не мели. Да все б тебе наперекор. А наперекор? Вот глупая баба. Это, это ж надо такая глупая баба. Откуда она такая Жена Матвея не зря заводил этот разговор. Когда Миловзоров сдал озеро в аренду, другие рыбаки мало-помалу и подстали. Потому где ж тягаться с Ахметом? Сегодня озерный сторож протокол с урядником составит. Завтра к мировому. Послезавтра на выседку. Тут и рыбе не рад будешь. Да. А Матвей не оставил своего промысла. И всегда проезжая... арендаторскую избушку, где жил карауливший озеро сторож Кривой Фомич, не мог удержаться, чтоб не перекинуться с ним ехидным словцом. Че, чего тебе? Ну, за твоей рыбой поехал. А мне какая печать сделалась. Твой грех, твой ответ. Ладно, ладно, разговаривай. Докланяйся, арендателю. И то скажу: слад с вами нет. Где же не одному целой деревню управиться? Вот начальство выйдет, вот тогда и поговорим. О, да, и поговорим. И поговорим! Смотри, Матвей, не миновать тебе острогу. Ой, а кто в остроге то сидит? Может, получше нас с тобой. Да. прощай, Пакедова. На-ка, арендатель тоже выискался на озеро. Это к я не будет. Земля господская, вода арендателева. 30 лет на озере промышлял, а тут вдруг мое озеро в аренду сдали. Еще надо спросить, чего на озеро-то. У арендателя, конечно, денег много. То все, деньгами тоже не укупишь. И вся та штука в том, что помещику покориться неохота. Вот и сдал управляющий озеро. Нет, брат, постой. Я покойник родитель на озере-то рыбачил. А тут здорово живешь. Нет, ты еще обожди, Маненька, обожди. Так и жил Матвей до того рокового утра, когда к нему явилась депутация односельчан. Его жена в Авдотья стирала разное тряпье прямо у озера, у своего дома, рядом с другими бабами, шел привычный бабский разговор. Ой, не согнуться, не разогнуться, моченьки нет. Уж больно живот-то у тебя выпер. Когда срок-то? Так недель. Шесть, семь осталось. Матвей, тебе помог бы. Хоть белье стащить. а то только ругаться мастер. Да. Вот сиди, удаются. Как там, Доте живешь с таким мужем, а? Ведь поеда у тебя есть. и пошла-то не так-то, и сказал-то не это, и у других-то все не по-нашему. А вот он уплывет в курю на озеро-то. Так я бы ты и передохну без него. А, если бы он дома все сидел. Помереть. Да что уж и говорить, бабонька. Трясучий осин, а не мужик. Нет. Матвей-то добрый. Так он, кажется, только что все скулит, скулит. Я ведь его не больно слушаю. Добрый, добрый. Нашла до века. глупый, баба. Матвей такую си подобрал, чтобы долбить ее походу Дерево смолевое, не баба. Да, да, да. Ну конечно, надо то, конечно, сказать, что не пьянчуга, да. не озорник, это правда. Нет. Но все-таки душенька мотает одними своими наговорами. А мне его наговоры слушать некогда. Ой и дома и в поле надо поспеть, и огород, и скотину доглядеть. А тут еще что не год то ребята. Ну на что эти ребята родятся, когда в дому? Непокрытая Ой. бедность, говори, не говори. Вот отражали бы одни богатые бабы, угу. им есть кем замениться, да? А на бедную-то бабу чистая напасть, ребята. Ой. А он у меня их целый выводок, мал мало Ой. меньше. И опять. И судыгины, и Маркелы, и старики. Бог помощь, бабоньки. Спасибо Бог. Спасибо Бог. А вдоть а где у тебя кози, рога? А куда ему деваться? В избе подеваляется. Он ночью столько с рыбалки воротился, Павел А ты опять, Авдочка, на тех порах. Ищет, как тебя обмотал-то все. Так говоришь, Матвей, дома. Ну, пошли, старики. Пошли. Ой, бабы, да что это, а? что это они такие ласковые. Да ты иди, иди за ними-то, узнаешь хоть. Ой, помилуй нас, господи. Эй, Матвей, где ты схоронился-то, выходи к Милаше, тут дело до тебя есть. Его насчет озера? От Ахметова? Ох ты, горюшка! Говорила тебе... Ну а ты по что здесь? Ну по что ты здесь? Иди в курью. Господи, пронеси, Господи, пронеси, Господи. Мы к тебе от общества, Матвей. Значит, послужи миру. прежде тебя не просили, а теперь невозможно. Прижимка идет большая. от Меловзорова-то. Ну? Ну, так уж ты того, опять начальство наедет, учнут деревню драть. Так вот, старички на сходке и порешили. Матвей у нас за словом в карман не полезет, ему, значит, и быть в первой голове. А ежели я не хочу? А ежели невозможно? Разве ты один в деревне? Всем не сладко приходится. Раньше и пад выхаживал, а теперь твой чередок. Да. Главная причина невозможна. О, на избёнку тебя надо выправить. Как же, на то и мир. А баба с ребятами? Опять же, мир есть. Как же это так вдруг? Ночись только вернулся человек с рыбалки. В курье на тычках еще сушится мереже, а тут за здоровье живешь. Бабу-то как же с ребятишками? Главная причина никак невозможно. Невозможно? Мир послал. Я бы и сам, да, язык-то у меня как лопата. Разговора во мне нет настоящего. Невозможно. <свят> невозможно. Эх, невозможно. Так и съешь же съешь нас, милобзоров. Да, ну, съешь. Да, съешь. и не подавится. Да. не подавится. Теперь вот наше озеро сдал, а там да. и до земли доберется. Да. Так, я говорю. Да. Да. Так, так, истинно да. так. Да. Начальство наедет. Опять эту вот, буду оконницы выставлять, крышца мать с дворов, печки разворачивать А наше дело правое. Правое дело. Да, же еще здесь жили, а потом правильный у нас Ак. Покойный и патванный Скопию выпрямил с его Акота. Так, я говорю? Ну, Уже так, не так, не так, не не так, так, истинно так. Так что, Матвей, на тебя теперь вся надежа. Потому невозможно. Ну никак невозможно. невозможно. Понимаю. Понимаю. А в надо кликнуть. А в дотюшка. А! Что? В Уходим мы проститься. Прощай, авдочка. Прощай, прощай, милая, прощай. Прощай. прощай, прощай. Экчер <тебя> разнесло, да? <сих> Ты не нагинайся очень-то милая. А Ты если чего то прямо к миру, о, да, веру, к миру, к миру Что же это? Надо собираться. Ой. Дай новые штаны, рубаху. Старый зипун до котомку куда. Что же это, Матюша? Ну, так нужно. Ступай, приготовь. Славная баба, это Авдотья. Безответная, покорная, не спросила ведь, куда сбирать. И без слез, без причитаний. Да и ребятишек жаль. Ну, ты ничего не поделаешь. Приготовила Матюша. Ну, даст Бог, вернусь. Смотри меня, соблюдай ребятенок, а ежели к ну, ну, ладно, но к в в первую ногу не оставит. Невозможно, невозможно. Судьба Матвея была решена. Через час он уже шагал в проселку, к городскому тракту, помахивая длинной палкой, с какими по всей Руси расхаживают странники, богомольцы, нищие и всякие другие божьи люди. И что же с ним было дальше? Прошло лето, прошла осень. Зима. А Матвей ни слуху, ни дух, Как в воду канул. Авдотья несколько раз пыталась добиться от односельчан, куда задевался муж, но старички только чесали в затылках и бормотали что-то совсем несообразное. Ну да, надо же. Было как-нибудь отвязаться от пристававшей бабенки. Да, правда, помощью ее не оставляли. А -а -а. Да, то хлебом, то деньгами, то дровами. Но это была... обязательная помощь, которую в доте принимала только в крайнем случае. <звы> Ой, кто это? А в дочушка дома? Дома, дома, заходите, дядя Маркел. Здорово, бабонька, травец там привез тебе. Обогревайтесь. Это он мороз-то больно лед. Спасибо. Если тебе что надо будет, а дочка, так ты только мегани. Обязанность свою весьма даже чувствуем. Есть у меня все. Слава Богу. Ну, то-то. Смотри, соблюдая робетенок-то, чтоб, значит, Матвей на нас опосля не судачил. До да стыдно, дядя Маркел, мирскую помощь ты, принимать. Ты что, какой ты? Что ты? Матвей-то гордый был, не любил кланяться. Вот по соседству другое дело. Кто молочка ребятам принесет, кто картошки приволокет, кто что, все-таки. Свои люди. Ну, мир тебе тоже обязан. Так что не стыдись, Авдотья. О, еще кого-то бог несет. Э, да это не как кривой Фомич. Самый к тебе, Авдотья. Проходите, Фомич. Ну, я пошел, в Прощевайте, люди добрые. Прощай, дядя Маркел. А ты чего, Фомич? А, в такой-то мороз да без шапки. А я завсегда, и, и летом и зимой без ей. Тут я тебе гостинца принёс. Рыба тут в мешке.